Но Мустафа заупрямился. За него стоял закон, и кто хочет обидеть его, пусть изменит закон. А там еще видно будет, что из этого получится. Между отцом и сыном нарастала тяжкая вражда, за которой со страхом следили две женщины — Роксолана и Черкешенко Махидевран. И обе не отваживались вмешаться ни действием, ни словом. Одна проклинала в душе закон, а другая всей душой возлагала на тот же закон все надежды. Но если неуступчивым был Мустафа, то Сулейман проявлял твердость, присущую османам. Он упорно не называл наследника трона, хотя шейх Уль-Ислам и намекал ему, что это необходимо сделать для спокойствия в государстве. Роксолана молчала. Неопределенность раздирала ей сердце, но лучше уж неопределенность, при которой еще сохраняется капелька надежды, чем безнадежность, чем обреченность. Боль, жалость, ужас и чувство тяжкой вины. Зачем дала им жизнь? Чтобы теперь так терзаться? Спасала себя, свою жизнь — Сыновья были для нее будто ступеньки золотой лестницы, по которой взбиралась из бездны небытия. А что теперь? Что? Да будут прокляты все законы, установленные этими меднолицами-султанами. Домат. Где найти верного и одновременно способного? Сулейман первым из султанов поднял должность великого визиря на высоту, чуть ли не султанского трона, надеясь, что этим возвеличит власть падишаха, словно бы усилит ее. Как на небе солнце и луна ходят в паре, так и на земле возле султана Должен был ходить человек, который отражал бы сияние своего властелина, не давая ему впустую рассеиваться в пространстве. Казалось, что верный Ибрагим будет незаменимым спутником на всю жизнь. Но тому захотелось самому стать солнцем, луной быть надоело, считал это унизительным и умаляющим его достоинство. Ибрагима пришлось убрать. А где взять луну? для своего султанского неба, чем заполнить пустоту, которую сам создал и которая всем видна. А я Паша не был светилом. Какой-то темный клубок на небосклоне власти, без сияния, без разума, одна лишь верность. После смерти Аяс Паши великим визирем стал Людфи Паша, султанский зять. Он имел преимущество и над восьмидесятилетним евнухом Сулейман Пашой, и над свежеиспеченными визирями Рустем Пашой и Хусрев Пашой, вчерашним румелийским Бейлербегом. Все, кроме Людфи, были рабами. Чужеземцы — Эджны Би, люди неполноценные, случайные, и он презрительно морщась, назвал зал заседания визирей Кубиалты невольничьим рынком. Не боясь присутствия самого Сулеймана, великий визирь без всякой видимой причины процитировал слова сына Руми-султана Веледа «Безродные будут великими, а должности самые значительные достанутся людям ничтожным. Султан по своей привычке сделал вид, что не слышит. Визири вынуждены были молчать. Только Рустем пробормотал себе под нос. И я был бы таким умным, ездя на султанской сестре, как на лысой кобыле. И неожиданно свадьба Рустем-паши с султанской дочерью Мехримах. И в диване стало сразу два царских зятей. Людфи Паша, то ли поддавшись наускиванием жены своей Хатиджи, то ли без чьих бы то ни было наговоров, вопреки своему довольно острому уму, загорелся желанием превзойти Рустем Пашу, который, недавно приехав из далекого Деяр-Бакыра, с такой решительностью нырнул в недра Стамбула, нырнул с голыми руками, а вынурнул, уже имея в руках, султанскую дочь. Лютфи Паша приписывал Рустему качества, которых у него никогда не было.